Глава 21. Горные тропы. Три дня они шли по вьючной тропе между становым хребтом, за которым лежали новгородские земли, и Сактаханом, за которым властвовала императрица Циси. Не то чтобы границы имели здесь какое-то значение. Манегры преследовали их, но сближаться опасались. В лесах, что тянулись ниже тропы, разбойники кишели точно вши в голове давно немытого бродяги. Но подниматься выше они могли не везде. А на узкой извилистой тропе их луки и устаревшие дульнозарядные ружья с кремневыми замками проигрывали даже короткоствольным револьвером. И только трофейная трехстволка Бейкера доставляла хлопот Арьегарду. К счастью, ее манегры пускали в дело нечасто. Надежда, что туземные разбойники довольствуются вещами, оставленными на разъезде, не оправдалась. Или они не нашли, что искали, ценности беглецы, понятно, прихватили с собой, или целью являлись люди, а не вещи, вернее, кто-то из людей. Но кто? Себя Светлов исключал. Без винтовок он не имел никакой ценности. «Мы не сможем оторваться от них, имея на руках женщин и стариков», сказал майор во время короткого привала. Он отогревал у костерка руки. Полчаса назад им пришлось чинить переправу через речушку, а вода в ней оказалась ледяной. «Будь мы даже вышкаленными солдатами, нам все одно не соперничать с природными жителями», возразил морской лейтенант, и тут же напоролся на строгий взгляд корвет капитана. Насчет женщин майор слегка преувеличивал. Они шли наравне со всеми, и даже служанка сестер Юрагиных передвигалась по горной местности, как заправская дикарка. Но все же колючки и острые камни брали свое. С каждым километром ноги все больше покрывались синяками, порезами, а платья становились короче, уже приближаясь к границам приличия. «Как жаль, что в вашей стране женщинам не принято путешествовать в брюках», — заметила Анастасия. «Женщина в штанах, по мнению вашего общества, все равно, что без штанов вовсе». Анастасия подшивала к изнанке подола полоску ткани. Дуэнье проделывала тоже с платьями сестер. Сами сестры смирно сидели у огня, боясь получить иголкой в ногу. Пару десятилетий назад женщины вообще не могли путешествовать без сопровождения мужчин, — ответил Светлов. С тех пор мы немного продвинулись в этом вопросе. Его костюм выглядел не лучше их юбок. Белые пятна от известкового камня, бурые от глины, зеленые от сока растений. Одна штанина была порвана и наскоро зашита, а шейный платок стал грязным, точно салфеткой чистильщика обуви, в конце рабочего дня. Из мужчин только Козицын умудрился сохранить пристойный вид. Он так и шагал с тростью в одной руке и револьвером в другой. Барон же, напротив, гордился лохмотьями, точно они стали знаменами его побед. Из разведки вернулся отряд, возглавляемый Мичманом. «Впереди километрах в двух отсюда завал», — сообщил Руднев. Может, обычный камнепад, а может, засада. Мы приближаться не стали. Итак, их удача закончилась. Даже если завал имел естественное происхождение, он надолго задержит их. Придется отрежать сильных мужчин, чтобы его разобрать. А если среди камней скрывались стрелки, то отряд перебьют на подходе. Их положение становилось безвыходным. Внизу сновали конные разъезды манегров, Позади пешие преследователи, впереди завал. Путь вверх также не сулил ничего хорошего. В горах имелись, конечно, тропки, ведущие на новгородскую сторону, но без провожатого их трудно было даже разыскать. Поэтому беглецам пришлось идти наобу. Гусы манегры гнали их точно зверей, загоняя все выше на склоны хребта. Беглецы теряли время, теряли силы. Разбойники приближались вечером, иногда посреди ночи, обстреливали отряд из редких ружей, луков, а потом отступали и прятались. Среди беглецов появились раненые. Стрелы порой прилетали посреди ночи, истыкивая все пространство вокруг костра. Только чудом никого до сих пор не проткнули насквозь. Майору приходилось выставлять пикеты дальше от привалов, но это становилось опасно уже для охранников. Хотя становой хребет уступал величиной скалистым горам или береговому хребту, он оказался достаточно высок и крут, чтобы беглецы, в конце концов, оказались в ловушке. Манегры окружили их с трех сторон – а с четвертой подпирала подковообразная, почти отвесная стена, за которой, как они думали, располагались уже владения Новгорода. Двигаясь вдоль сухого русла ручья, они до последнего надеялись обнаружить проход. Однако долина внезапно закончилась тупиком. Стена не выглядела слишком высокой, возможно, каких-то метров тридцать, а то и меньше. Располагая веревками и скальными крючьями, они смогли бы подняться по ней. Ни того, ни другого в распоряжении беглецов не оказалось. Майор Иконников приказал разбивать лагерь, назначил караулы, распределил стрелков по позициям. Военный совет не устраивали ввиду полной очевидности ситуации и отсутствия каких-либо альтернатив. «Мы так толком и не поговорили», — сказал Светлов анастасии Их позиция располагалась за выступом скальной стены на правом фланге обороны. Здесь оказалось относительно безопасно и даже уютно. Эта сторона была солнечной, сухой. Камни за день набирали тепло, а потом половину ночи возвращали его всем находящимся рядом. Морским офицерам достался менее гостеприимный левый фланг. Там и защита была пожиже, и солнце поменьше. «Не поговорили?» – переспросила Анастасия. «У нас было достаточно времени. Видимо, просто не недоставало желания». «Не обо всем можно поговорить между делом», – возразил Светлов. «Не обо всем», – согласилась Анастасия. «С другой стороны, мы не просто так попросились на одно дежурство». «Наверное, не просто так». Светлов собрался с духом. В общем, мне хотелось поговорить о нас с вами. Анастасия ответила не сразу, а когда, наконец, открыла рот, то не успела произнести ни слова. Как удар пастушьим кнутом прозвучал выстрел знакомой трехстволки. Он дважды отразился эхом от скал, вернулся обратно к стрелку. Эху ответили крики десятков глоток. Манегры пошли на приступ. Вот так всегда вздохнул Светлов. Он положил обе руки на уступ, выцелил ближайшую фигурку в стеганом халате и выстрелил. — Зря тратите патроны, — заметила Анастасия. — Слишком далеко. В этот момент совсем рядом просвистела стрела, и они оба присели, укрываясь за выступом. — Возможно, это задержит их на пару минут, — хмыкнул Светлов, не особо веря в устрашающую мощь револьверного выстрела. «Небольшие познания в арифметике подсказывают, что мы не продержимся с такой тактикой больше часа», — сказала Анастасия. Патронов у них действительно оставалось немного. Анастасия держала в руках его галан беби но не спешила пускать оружие в ход. Со ста метров прицельно могли стрелять лишь немногочисленные ружья и длинноствольные техасские кольты господ морских офицеров. За прошедшие двое суток им удалось отразить шесть или семь подобных атак. Одна вечерняя выглядела такой слабой, что, возможно, не являлась попыткой нападения вовсе. Просто какой-нибудь отряд направился в их сторону по ошибке. Но теперь все было всерьез. Архаичные стрелы оказались более смертоносны, чем огнестрельное оружие. Лучники скрывались в недосягаемости ружейного, и тем более револьверного огня. Стрелы летели по дуге и падали почти отвесно вниз, а камни не могли защитить от них, как от пули или дроби. К счастью, стрелки не видели цели, стреляли на наобум. Несколько ранений — вот и весь результат. Но на этот раз стрел оказалось много, и стреляли манегры с более короткой дистанции. А под прикрытием лучников на лагерь наступали разбойники, вооруженные лишь ножами с коротким, но широким клинком. Большинству защитников лагеря приходилось лежать за грудами камней, почти не высовываясь. Лишь барон со своим дальнобойным ружьем приходил на помощь то левому флангу, то правому, то осаживал противника в центре. Он вел огонь из глубины их порядков, защищенный добротной насыпью из камней и земли. Майор отрядил ему в помощники пару человек, обозвав все это цитаделью. Впрочем, Светлов на позицию не жаловался тоже. У них с Анастасией в распоряжении оказался хотя бы простор для маневра. Используя его, они приспособились стрелять парой. Быстро приседали, меняя позиции. Сперва делал выстрел один из них, почти наугад, и тем отвлекал внимание вражеских стрелков — Второй чуть позже стрелял из другого места, уже более прицельно, а тем временем первый перемещался вдоль уступа и стрелял уже с новой позиции. Лучники манегров эту тактику раскусили довольно быстро. Они прекратили отвечать выстрелом на выстрел, а накрывали уступ стрелами с небольшой задержкой. Предугадать, когда именно прилетит смертоносный рой, было невозможно. Хотя стрелы летели медленнее пуль, увидеть приближение не удавалось. Слишком много их одновременно находилось в небе. Так что попадание стало лишь вопросом времени. Светлов невольно вскрикнул, когда одна из стрел пропорола рукав рубахи и рассекла руку от запястья до локтя. Он уселся на землю, оторвал рукав с намерением сделать из него перевязку. Затем достал плоскую коньячную фляжку и, прошипев проклятие, вылил большую часть того, что осталось на рану. «Черт его знает, чем они смазывают наконечники!» — пояснил он подобную расточительность. Анастасия пришла на помощь. Она довольно умело наложила плотную и аккуратную повязку, так что кровь быстро перестала проступать сквозь ткань. Светлов сделал большой глоток и протянул фляжку Анастасии. Она выпила, поморщилась не столько от вкуса, сколько от крепости. — Что это? — Оландос. Похоже на литовское имя. — По-испански значит голландец, если не путаю. Это хересный бренди. Здоровой рукой светло взялся за револьвер. — Вы как, готовы сойтись с мерзавцами? — спросил он, немного бровируя. В ответ Анастасия похлопала по сапожку, где хранила свой Деренджер. Пистолет она держала на крайний случай а пока взвела курок у одолженного Галан бэйби Светлов вздохнул и понадеялся, что при печальном развитии событий манегры не тронут женщин, забавы европейских мерзавцев им неведомы, а возможность получить выкуп удержит от расправы по меркам мерзавцев азиатских. Тем временем манегры приблизились к обороне вплотную. В общем шуме Светлов отчетливо различал тяжелое дыхание, шорох камней под сапогами. Он поднялся для последнего боя и стал стрелять почти непрерывно, помогая раненой рукой взводить курок. Рядом стреляла Анастасия. Правый фланг они удержали, но в центре авангард разбойников ворвался в лагерь. Уже раздались их радостные возгласы от предвкушения резни, когда неожиданно сверху Причем сразу со всех сторон послышались частые, хоть и не стройные винтовочные выстрелы. На гребне стены противоположного фланга Светлов разглядел бойцов в серо-зеленой униформе, плохо различимой на горной местности. Их было много. Они стреляли с колена, стреляли стоя, не прячась, но прикрывая друг друга огнем. — Новгородцы, — сказала Анастасия, — горные егеря манегры бежали новгородцы спустились в лагерь у егерей оказались при себе и крючья и веревки и даже веревочные лестницы которой воспользовались два крупных человека в цивильной одежде одним из них к большому удивлению пассажиров курьерского маршрута оказался их давний попутчик Купец Кавригин собственной персоной. Второй представлял собой загадочную фигуру. Он был одет в куртку из оленьей кожи с бахромой. Такие же штаны и сапоги, но только простак мог бы принять его за охотника или траппера. Его рыжая борода была столь аккуратно подстрижена, что походила на отлитую из меди деталь памятника. А во взгляде, жестах, осанке – сквозили явные признаки породы. Это был джентльмен. «Боярин», как называли таких в Новгороде. Егеря частью остались на стене, частью рассыпались по окрестностям, обеспечивая оборону и отгоняя врага подальше. Ковригин со спутником подошли к майору. Туда же поспешили и все остальные. — Сдается, мы оставили вас в Нарыме, — заметил Светлов, приветливо улыбаясь Ковригину. — Точно так, — купец развел руками. — У меня имелось, скажем так, поручение, которое я и выполнил. Он жестом указал на спутника. — Авинов Малой, Илья Казмич, — представился тот, заместитель начальника разведывательной службы Новгорода. Степан Тихонович вовремя предупредил нас, а мы успели прийти на выручку к вам. — Под прикрытием новгородских егерей они благополучно добрались до Удинского острога. Здесь стояли казачьи отряды, к которым командировали и Конникова, так что майор, наконец, получил в свое распоряжение настоящих солдат. Он сразу же отправил большой отряд с вьючными лошадьми за вещами, оставленными на разъезде. Всех прочих нарядил заниматься баней, стиркой, приготовлением пищи, врачебной помощью беглецов и новгородских гостей разместили прямо во строге, освободив несколько домиков и предоставив только что достроенный корпус казармы. Отоспаться у Светлова не получилось. Он едва выбрался из темноты бани и расположился на скамейке под солнышком, как получил через вестового устное предписание явиться в дом начальника гарнизона. На все вопросы солдат отвечал односложно, мол, пожаловал важный гость из Чумикана. Поскольку вещи еще не прибыли, пришлось натягивать на свежие исподние едва подлатанный сюртук и брюки. Казаки подкрасили белые проплешины угольком, а темные пятна — известью. В результате сукно окончательно превратилось в ветошь, но на одну-две встречи одежду еще можно было надеть. В просторной горнице стоял большой стол, несколько кожаных кресел и два дивана, между которыми расположилась катка с лимонным деревом. На стене висели часы с кукушкой. Здесь уже находились Авинов Малой и незнакомец в форме полного морского капитана. Почти одновременно со Светловым пришли и Конников, и Кишинский, с лейтенантом, имя которого он так и не удосужился узнать – А через минуту, к его удивлению, в горницу поднялась и Анастасия. На этот раз ей даже не пришлось заявлять о своих полномочиях. «Рад познакомиться с вами лично, Анастасия Казимировна», — приветствовал ее Авинов Малой. «Много наслышан, но до сих пор не довелось пересечься». «Рада, что мы нынче на одной стороне, Илья Казмич, ответила Анастасия, сделав нажим на слове «нынче». Авинов-малой ухмыльнулся, но развивать тему не стал. — Подерин, — представился незнакомец в капитанском мундире. — Начальник разведуправления флота. Можем обойтись без представления. Я обо всех наслышан. Ну, а вы уже перезнакомились, так что прошу садиться. Они расселись. — Итак, — сказал Авинов-малой, который хоть и пребывал юридически в гостях, явно вел партию. В течение нескольких последних месяцев ряд независимых источников сообщили о том, что во время конференции по транзиту намечается осуществление некоего Демарша. «Ни сути, ни целей, ни людей или организацию, что за этим стоит, нам установить не удалось». «Хотя некоторые мысли мы, разумеется, имеем», — добавил Падерин. «Но сперва хотелось бы выслушать независимые точки зрения». «И начать мы решили с вас, Александр Николаевич». Сказал Авинов Малой. Как я понимаю, вы имеете некоторые соображения по интересующему нас всех вопросу. Я удивился от неожиданности Светлов. Ну же, улыбнулся Авинов Малой. Кто-нибудь в этом мире еще не слышал про винтовки? деланно проворчал Светлов. Нет-нет, усмехнулся Подерин. Господин Авинов Малой имеет в виду не винтовки. Вы ведь пытались выяснить все с самого начала, не так ли? Еще спокойным Петровым в поезде. А потом отправили телеграмму к князю Изелимска. И вы знаете содержание телеграммы? Нахмурился Светлов. Мы даже знаем о княжеской просьбе к вам. Мало того, она была высказана не без нашего содействия, сказал Подерин. Такого от Константина Светлов не ожидал. Одно дело дружеская просьба и совсем другое. Включение его без согласия в некую оперативную схему. Вот уж удружил государь. С другой стороны, он и сам получил от этого выгоду. Грех жаловаться. «Все, что я надумал, я отправил в Нижний», — сказал Светлов. «Телеграмма ваша была слишком короткой», — возразил Подерин. «Вы заподозрили заговор, но упомянули лишь несколько имен и некие внешние атрибуты» красные плащи, крест из четырех корон. — Как вам пришло в голову? — спросил Авенов-малой. — Почему красные? Светлов обвел присутствующих взглядом, освежая в памяти нет ли среди них тех, кого он хоть раз подозревал. Таковых здесь не оказалось. — Вы арестовали сенатора Мерлина, секретаря Репина, гвардейского лейтенанта Нестерова? — спросил он и сам же ответил. — Конечно, нет. — Вы сидели в Чумикане, а вы не имеете полномочий на нашей территории. Поверьте, у нас есть кому заняться арестами в Киринске или Илимске, но мы не могли трогать важных людей по одному лишь вашему слову». Я и не навязывался. Он пожал плечами, а затем коротко пересказал статью из журнала «Стандарт» о пошиве костюмов к ярмарочному маскараду поведал о найденном эскизе в каюте Эшмана, о постоянных разговорах про ресерджменту, что велись на пароходе, и, наконец, о тайной ночной встрече. Сперва я подумал, что они собирались заявить манифест, выступить, так сказать, единым фронтом на конференции, создать партию, но потом мне подумалось, что винтовки, которые я якобы вез в ящиках, могли быть связаны с заговором. И таким образом он превращается в настоящий переворот. Кровавую бойню. Триста винтовок вряд ли нужны, чтобы охотиться за кем-то одним. — Триста? — Предполагается, что столько было в ящиках из-под редукторов. Но их там не было, — улыбнулся Подерин. — Вы не первый, кто задает этот вопрос. — Ладно, я согласен, что триста винтовок могут свидетельствовать о подготовке бойни, революции, переворота... Восстанет туземцев, но я не вижу способа, как они могли бы осуществить такое, — сказал Кишинский. — Делегации встретятся вместе только в павильоне на острове Ионы. — И как вы собирались обеспечить безопасность собрания дальнобойных винтовок? — Помилуйте, Александр Николаевич, — воскликнул Авинов-малой. — До острова от ближайшего берега сто двадцать пять морских миль. Можете показать план, если он не секретен. — Секретен, — сказал Подерин. — Но показать можем. Начальник разведуправления флота развернул на столе карту. Или даже лоцию, потому что на ней были отмечены не только береговые линии, но и промеры глубин, тип грунта, мельчайшие рифы и скалы. Остров Ионы сиротливо торчал посреди Охотского моря. Широкая полоса отмели шла к нему с северо-запада от самого континента. Ближе к острову Отмель превращалась в россыпь островков, скорее даже камней, торчащих из воды. Со всех остальных сторон глубины превышали несколько сотен метров. Остров казался неприступной крепостью. Он был неприступной крепостью. «Красной тушью очерчен павильон, где будет проходить собрание. Синей тушью пристань», — пояснил Подерин. «Павильон построен на манер хрустального дворца Пакстона в Лондоне», — добавил Авинов Малой. «Тонкий стальной каркас и стекло. Много стекла. Там негде спрятаться. А весь остальной остров гол и хорошо исследован. Питание будут готовить на пароходе и доставлять на берег по необходимости», — добавил Кишинский. «Мышь не проскочит», — вновь подал голос Подерин. Ни единого человека, кроме приглашенных. А они все будут безоружны. Из личного только шпаги. Все остальное придется сдавать на хранение при сходе с корабля. Ближняя охрана монарших особ возложена на гвардейцев. По пять человек с каждой стороны. У них будет только холодное оружие. — Как далеко вот эти камни расположены от острова? — спросил Светлов, рассмотрев карту. — Кабельтовых в четырех-пяти, я полагаю. Вадерин смерил расстояние пальцами и перенес на масштабную линейку внизу. «То есть метров семьсот-девятьсот», — прикинул Светлов. «Этого достаточно для стрельбы из винтовок точного боя». «Далековато», — с сомнением произнес корвет капитан кишинский «Билл Диксон подстрелил краснокожего с полутора тысяч ярдов», — напомнил Светлов. «Из винтовки с телескопическим прицелом, очень похожий на наши павловские». «Тут не о чем говорить», — вновь вступил Авинов малой «Эти камни безжизненны и давно исследованы. Там нет ничего и практически негде укрыться. Ни пещеры, ни щели, ни грота». Десант, — предположил Светлов. «Не «Исключено», — сказал Кишинский. «Все прилежащие к острову воды будут патрулироваться нашими и новгородскими кораблями. Любое подозрительное судно, вооруженное оно или нет, — Будет задержана, а при попытке прорыва уничтожена. — Поверьте, у нас хватит сил сдержать даже полноценное иностранное вторжение, — добавил Авинов — А ночью? — И ночью. Корабли снабжены мощными прожекторами с рефлекторами, линзами буфона и газовым питанием. Там не то что группа стрелков на шлюпках. Алиут на байдарке не проскочит. — А кит? кит — Кит? — удивился Кишинский. Честно говоря, я не вижу связи. Кроме того, что остров назван в честь библейского персонажа, которого как раз кит и проглотил. Если вы имеете в виду подводную лодку, то у нее не хватит запаса, чтобы добраться так далеко, сказал Подерин. И поверьте, мы обнюхиваем каждую бухточку на побережье. Злоумышленникам попросту негде спрятаться. Если только на самом виду, пробурчал Светлов. Он уже сдался. Еще несколько минут так и эдак изучал схему, но уязвимых мест не нашел. То есть, конечно, убийцы могли быть и на кораблях охраны, или среди участников, однако в таком случае им не потребуются дальнобойные винтовки. Его груз оказался ни при чем, и Светлов был этому рад».